— Вам надо показаться врачу, Гаврила, — сказала она. — А как он оплатит счет? — спросил Тривка с сарказмом в голосе. Наталья покраснела. Ей ужасно не нравилось, когда кто-то подчеркивал разницу в общественном положении между ней и ее друзьями. Она очень гордилась тем, что принадлежит к семье Гара но иногда в присутствии студентов испытывала неловкость, стесняясь своего благополучия. — Не обращай внимания на Тривка, сказал Неджелка с улыбкой. — Лучше расскажи, удалось ли тебе поговорить с князем Александром. Тривка и Гаврила придвинули свои стулья поближе к столу, внимательно глядя на нее. Наталья забыла о своем смущении и торжественно заявила. — Князь Александр с нами всем сердцем разумом и душой а как насчет дела спросил тривка будет ли он с нами когда придет время действовать успокойся резко сказал гаврил и улыбнулся Наталье. тривка хочет знать готов ли князь с нами встретиться наталья заерзала на стуле александр сказал что она может передать своим друзьям студентам если они стремятся к объединению всех южных славян то могут рассчитывать на его поддержку, однако встретиться с ними он не может. — В кофейне? — спросил он ее с удивлением. — Не смеши меня, Наталья. Подумай только, какое внимание я привлеку, появившись в кофейне. — За встречей возникли затруднения, — уклончиво сказала Наталья. — Его могут узнать, и тогда... — Я так и знал. Трифка раздраженно стукнул кулаком по столу. — Князь Александр не намерен открыто нас поддерживать. Когда дело дойдет до военных действий, ради создания объединения государства южных славян, он и его отец не шевельнуты пальцем, как когда-то Авринович. — Нет, они не такие, — сказал Гаврила с явным раздражением. Тривка скрестил руки на груди и поджал губы. Наступила напряженная тишина. Говорила снова улыбнулся Наталья на этот раз с извиняющимся видом, не обращая внимания на Тривка. Он с и не рад, что ему придется ехать в Боснию. Наталья продолжала молчать с каменным выражением лица. Тривка и не думал извиняться за свою резкость, а она не имела ни малейшего желания его прощать. «Проклятые габсбурги!» — воскликнул Неджелка, пытаясь сменить тему разговора. «За их неспровержение!» — он поднял чашку с кофе, словно это было вино. Все засмеялись, даже Трифка, и неприязнь Наталии к нему исчезла. Атмосфера вновь стала дружеской. «Вы сможете повидаться со своими семьями в Боснии?» — спросила она. Улыбка исчезла с лица Неджелка. «Возможно, Гаврила и Тривка увидятся с родными», — сказала она, я вряд ли». Внезапно Неджелка показался Наталье очень юным и ранимым. «Почему — Почему? — удивленно спросила она. Трудно было представить, как можно, находясь долгие месяцы вдали от своей семьи, не воспользоваться случаем и не встретиться с родственниками. Отец... «Мне Джелка служит в австрийской тайной полиции», — супо сказал Тривко. «Извини!» — потрясенная Наталья широко раскрыла глаза от изумления. «Я не знала. Неудивительно!» — Джелка философски пожал своими узкими плечами. «Старый козел!» — Гаврила, предупреждающе, кашляну. «Однажды запер меня...» На три дня за то, что я ему нагрубил. Бог. Бог знает, что бы сделал отец, узнаю он о моем участии в деятельности. Гаврила снова кашлянул, на этот раз еще громче. Славянской националистической организации. Я тоже вряд ли увижусь со своим отцом, мрачно сказал Тривка. Никто не проронил ни звука. Отец Стривка был православным священником и не общался с сыном с тех пор, как мальчишку выгнали из школы за то, что тот ударил учителя, стремившегося внушить классу симпатии к Австро-Венгрии. — А я попытаюсь встретиться с семьей, если смогу, — тихо сказал Гаврила странным голосом. — Не думаю, что мне это удастся. Он немного помолчал, затем спросил, «Ты сможешь еще раз увидеться с князем Александром Наталья? Надо ему передать, что есть вещи, о которых он должен знать. Это можно сделать только с глазу на глаз». Она кивнула, решив помочь друзьям в их деле. Разговор продолжался. Гаврила и Тривка были студентами университета и усердно учились, чтобы успешно его окончить. Они говорили о своих занятиях и о различиях между сербской и боснийской системами образования. Когда они заспорили об уровне преподавания греческого языка и латыни в сербских и боснийских школах, Наталья, никогда не имевшая дело с этими предметами, взглянула на часы. Почти половина третьего. Через пять минут Кучер будет ее ждать у входа в консерваторию. Она неохотно встала. «Мне пора», — сказала она с сожалением. «Я все сделаю, как вы просили. Постараюсь еще раз поговорить с князем Александром». «И с королем Петром», — неожиданно сказал Тривко. «Он единственный, кто может действительно нас поддержать». «Хорошо», — сказала Наталья стараясь придать уверенность своему голосу. Она еще не сказала Александру, что ее друзья являются членами тайной боевой организации. Однако было бы глупо сообщать об этом Трифка, так как в этом случае ей перестали бы доверять. «Все трое встали вместе с ней. Увидимся после возвращения из Боснии», — сказал Неджелка с обычной доброжелательностью. Тривка просто пожал ей руку, а Гаврила подошел с ней к двери. «Я не могу проводить вас до консерватории», — сказал он с искренним сожалением. «Надо еще очень многое обсудить перед отъездом». «Когда вы уезжаете?» Наталья вдруг вспомнила, что так и не узнала, что же они собираются делать в Боснии. Гаврила говорил, что эта поездка связана с какой-то подготовкой, но к чему? Однако сейчас было уже поздно, об этом спрашивать. «Завтра», — сказал он, когда они вышли на улицу. Гаврила снова закашлялся, затем повторил, «Мы уезжаем завтра утром». «До свидания». Наталья решила, что в следующий раз, когда они встретятся, она принесет ему побольше таблеток от кашля. «Желаю удачи». Она пошла по узкой улочке, а он стоял, глядя ей вслед с тревожным выражением на смуглом, скуластом лице. Когда Гаврила вернулся в кофейню, Трифка резко сказал, — Ты по уши влюблен в эту девчонку, иначе понял бы, что от нее не будет для нас никакой пользы. Гаврила слегка нахмурился. Он был известен как один из самых преданных членов организации и никогда не увлекался девицами. Сердцеедом в их группе был Неджелка, а не он. Не подозревая о том, какую роль ему отвел в мыслях Гаврила, Неджелка усмехнулся. «Трифка прав, ты я на нее влюблен». Он тоже закашлялся. «Вы были бы чертовски необычной парой, крестьянской сын и дочь королевского родственника». Только представь себе такое бракосочетание, там будут заткнись. Щеки Гаврила зарделись от смущения. Я всегда рад видеть Наталью, потому что верю, она может быть нам очень полезна. С королевской поддержкой мы многого добьемся. А я не верю, что она в состоянии обеспечить нам такую поддержку, упрямо заявил Тривка. Мне кажется, она будет для нас скорее помехой, чем полезным сторонником. Возможно, Тривка прав. На обычно веселом лице Неджелка появилось тревожное выражение. Ты поступил довольно опрометчиво, упомянув при ней о поездке в Боснию. Что, если после завершения нашей миссии она сообразит, что к чему? Вряд ли, резко сказал Гаврила. Он уже понял, что напрасно рассказал Наталье об их намерениях, и ему было неприятно слышать попреки Неджелка. Мы едем в Боснию за месяц до назначенного срока. Наталья убеждена, что мы вернемся в Белград задолго до того, как все свершится. Она не сможет связать нас с тем, что должно произойти в Сараево.